каникулы. Тренировки хоть и были суровыми, но оказались крайне полезны, ведь благодаря им Юань смог занять первое место в рейтинге по результатам второго полугодового экзамена. Чан, который тоже вкалывал эти шесть месяцев как проклятый, сумел подняться до второго места, а прежний победитель спустился до третьего. Остальная часть рейтинга также претерпела серьезные изменения. Некоторые аристократы, не сумевшие справиться с суровым бытом без слуг, вылетели из первого класса. И теперь простолюдинов там было больше. Дуань Мао Фу тоже чуть не разделил их участь. но сумел таки наскрести баллов на шестнадцатое место. Когда вывесили результаты экзаменов, он даже пришел к Чану высказать свое презрение. «Теперь ты доволен? Ты пошел на такой грязный трюк, лишь бы ослабить конкурентов и подняться в рейтинге, но все равно тебя обогнал собственный брат». «Как бы ты ни старался, тебе не быть первым!» В рейтинге я поднялся только благодаря тому, что спал по четыре часа в день и все свое время тратил на тренировки, а не из-за каких-то трюков. Но кое в чем ты прав, я действительно недоволен. Столько труда пришлось приложить, а удовлетворения от результата хватило всего на пять минут». «Слишком неравноценный обмен, поэтому я больше не буду так напрягаться. Достаточно будет оставаться в первом классе, но при этом еще и иметь время на нормальный сон и даже хобби». «Ты просто понял, что на следующем экзамене тебе тоже не победить и решил притвориться, будто тебя это не волнует. В следующий раз ты мне проиграешь». Я всем докажу, что ты слабак, а прислуживающие тебе предатели, которые не знают своего места и смеют кусать кормящую их руку, еще пожалеют. Вообще-то ты должен быть мне благодарен, что я тебя от этих предателей избавил. Буши, который меньше года твоим слугой работал, уже успел тебя возненавидеть. Как думаешь, чем бы все кончилось, если бы он еще несколько лет терпел твои выходки, а потом понял бы, что все это было зря. Не боишься, что он от злости тебя прибил бы? Кулачище у него размером чуть ли не с твою голову. Да как он смеет? Этот неблагодарный кусок грязи только благодаря мне в орден попал. И что же? ради единократной помощи, которую ты ему из чистой корысти оказал, он должен безропотно терпеть годы унижений. Сомневаюсь, что если бы тебе самому кто-то один раз помог, то ты поклялся бы этому человеку в вечной верности, особенно когда с тобой обращаются, как с мусором». Судя по виду, Мао Фу очень хотелось начать драку. Но рядом находился Юань и несколько его ярых фанатов, а подпевалы Дуаня сейчас были во втором классе и не смогли бы прийти на помощь. Из-за того, что учеников перемещали в соответствии с местом в рейтинге, прежние союзы оказались разбиты. И сейчас аристократы могли кучковаться только в столовой. а в классах и на тренировочных площадках они оказывались в меньшинстве. Возможно, еще и благодаря этому дети из знатных семей так и не смогли отомстить Личану и хорошенько побить его. После второго полугодия у адептов были небольшие каникулы, целая неделя отдыха. Те, кто набрал достаточное количество баллов, могли даже на время покинуть секту, чтобы посетить родных или погулять в Лунся. Братья Ли с радостью воспользовались этой возможностью. После целого года учебы хотелось хоть ненадолго сменить обстановку, да и нужно было отправить письмо учителю Гао Юй. Чан подписал его именем одного из членов клуба любителей книг, на случай, если за учителем до сих пор кто-то следит. Они с ним заранее обговорили такую возможность, поэтому тот сразу поймет, кто настоящий отправитель. Чан наконец-то мог рассказать, что у них с братом все в порядке, и даже похвастался что они лучшие в классе. И пусть ответ на это письмо он получить не сможет, все равно хотя бы так связаться с учителем было приятно. Денег у них почти не осталось, так что большинство развлечений в городе оказались недоступны, поэтому братья на прогулки потратили всего один день из семи. А потом Чан смог наконец-то закопаться в книжных залежах библиотеки, как давно мечтал. Юань дал ему несколько часов свободы, а потом пришел позвать на очередную тренировку. «Техника осознанных сновидений?» С сомнением озвучил он название Тома, который читал брат. «Это-то тебе зачем?» Нет бы хоть полезной книги читал. Вообще-то, та серебристая роща у подножия лестницы — это один из самых больших в мире порталов в царство снов. Там граница между реальностями настолько тонкая, что можно не просто уснуть, а переместиться всем телом. На самом деле это просто невероятное явление — Я хотел узнать про него больше и быстро выяснил, что благодаря близости к роще заклинатели шэньшу легче других постигают хождение по снам. А там не только можно просмотреть любое свое воспоминание, но и даже передавать послание другим мастерам. А еще можно ускорить время и, например, создать своего двойника, а потом играть с ним. Вейцы, отрабатывая разные стратегии, и за ночь успеть десятки, а то и сотни партий завершить. Такие тренировки помогают и в реальности мышление ускорить. «Эй!» Юань прервал импровизированную лекцию на полуслове, захлопнув книгу и выхватив ее из рук брата. «Хватит страдать ерундой!» Пойдем лучше новый комплекс упражнений отработаем. Я хочу усилить свой разум, а не мышцы. С этой техникой я прямо во сне смогу тренироваться. Попытался воспротивиться Чан, но кузен был сильнее, поэтому просто утащил его из библиотеки. Юань не обращал внимания на его слова и не давал вырваться, продолжая вести к выходу из обители знаний. Из-за этой возни братья так и не заметили, что библиотекарь слишком пристально на них смотрит.